Рустему, прискакал перепуганный, спахийский Агашем Сиахмед Ахмед. Пересказал все, что слышал в конье, но великий визирь и тут не встревожился, только ухмыльнулся. Не все то орех, что круглое. Знал, что ни один из шахзаде за не провозглашен наследником престола. Так почему он должен тревожиться? А на тридцать тысяч янычар было у него... Триста тысяч спахиев, верных султану до смерти, ибо не Мустафа давал им дырлыки, а Сулейман. Говорят же, что топор не расколет свою рукоять и ослепнет тот кот, который съедает свечи в мечети. Ахметага, кроме своего высокого военного положения, Был еще, как все те, кто пытался стать как можно ближе к трону Сулеймана, поэтом. Он был родом из той самой местности, что и прославленный поэт Ахмеди, и тайком мечтал достичь такого положения, какого достиг когда-то его предок. Ахмеди в Амассии преподнес великому Тимуру хвалебную косыду, написанную так изысканно, что повелитель мира сделал Ахмеди своим недимом, в обязанности которого входило развлекать повелителя остроумными беседами. Собственно, из-за остроумия Ахмеди и лишился всех тех высоких милостей, которых достиг благодаря своему поэтическому таланту. В бане Тимуру прислуживали два мальчика раба. Нравится тебе? спросил Тимур своего недыма. О, повелитель! Приложил к груди руки Ахмеди. Чего они стоят, по-твоему? Один стоит Египта, а другой всех сокровищ мира, воскликнул Ахмеди. Дорого же ты ценишь моих рабов. Тогда чего же стою я? — спросил Тимур. — Вы повелитель. — Вы восемьдесят акчи. Тимур чуть было не задохнулся от таких дерзких слов. — Восемьдесят акчи? — закричал он. — Да у меня мейзар на бедрах, и тот стоит восемьдесят акчи. — Вот я мейзар и оценил, — спокойно промолвил Ахмеди. — А вы сами о падишах. не стоите ничего». От гнева Тимура Ахмеди пришлось бежать в Эдирне, где его принял Сулейман, сын Баезида, Вилдерима, разбитого хромым кочевником. Через полтораста лет то же самое повторилось с Ахмед Агой. Он написал сатиру на Рустем Пашу, в которой высмеивал его толстую кожу, которую не может прокусить никакой овод, и когда сатира дошла до великого визиря, его разъярило не то, что в ней написано, а то, что спахийский ага оказался поэтом, то есть представителем того племени, которое Сираскер ненавидел более всего на свете. Он поклялся отрубить голову Ахмед-Аге, как только тот попадется ему в руки. И поэт-неудачник вынужден был даже в бегстве повторить судьбу своего предшественника. Он кинулся в Стамбул к султану Сулейману. Там пробился до самого падишаха и заявил, что янычары в лагере Шах-Заде И в лагере самого Сераскера бунтуют чуть ли не каждодневно, называют своим султаном Мустафу, ибо, мол, падишах Сулейман слишком стар, чтобы водить войско против врагов. На престол должен сесть законный наследник, с чем все согласны, противится единственный Рустем Паша. Поэтому следует снять голову великому визирю, а старого султана послать в Диматику на отдых. Заде Мустафа, вместо того, чтобы унять крикунов, появляется перед ними в золотом кафтане, называет янычар братьями и сыновьями, щедро одаряет золотом из султанской казны, сам же тайно сносится с шахом Тахмаспом. Рустем Паша, единственный, сохраняет верность престолу и зовет султана, чтобы тот пришел и взял войско в свои руки, пока не поздно.